Глава 50. Финальной пулей, стремительной и неотвратимой, стало явление в ресторан господина-издателя. Едва ступив на порог старого кота, этот проныра мгновенно вычислил присутствие здесь Людмилы. Складывалось такое впечатление, будто этот факт вообще занимал его больше всего — Словно он и зашел то сюда не за традиционным завтраком под чтение свежего выпуска собственной газеты, а исключительно в надежде снова, наконец, застать здесь скандальную мадемуазель. «Госпожа Люсьен, какое счастье! Госпожа Люсьен!» Он так резво, так порывисто помчался в уголок, где отчаянно пыталась укрыться от общего внимания Люда, что портье пришлось догонять его, чтобы принять у эпатажного гостя шляпу и трость. Заодно только ленивый в зале не повернул голову на звуки зарождавшегося представления. «Мадемуазель, такое несчастье постигло вас, дорогая моя, я знаю все. Добежав до Люсиного столика, господин Ленорман трагично склонил голову и понизил голос до театрального шепота, что, кстати, почти никак не отразилось на громкости его монолога, зато здорово плеснуло масло в огонь интриги. Какой чудовищный удар! И от кого? От самых близких и родных людей. Боюсь представить, как страдает ваше сердце. Но знайте, я полностью на вашей стороне. И я не одинок. Хотя к чему скрывать, есть и другие. Те, кто до сих пор ожидают появления в столичном вестнике разгромной статьи с отвратительными подробностями под названием «Дворянская семья отрекается от дочери». Или даже чего-то еще более низкого. Вот спасибо так спасибо, драгоценный вы мой. Поклон до земли! Что называется, восемь раз кокошником в пол. Внутренне застонала Люся, думая о том, что у журналистов и издателей, подобных этому, такт и скромность скорее почитаются профессиональным недостатком, который искореняется самым безжалостным образом. Это же надо было еще так суметь преподнести вроде бы Благую весть, что адресату в пору сквозь землю провалиться. Люда запоздала, сообразила подняться из-за стола, извиниться перед своим кавалером и отвести газетчика в сторону. Да-да, прошу простить, великодушно, уважаемый господин Лоран Бальмон. Ленорман, газетчик к вашим услугам, молю буквально пару слов для вашей чудесной спутницы. Тоже догадался вспомнить о приличиях издатель и вновь переключился на жертву своего безудержного заступничества. «Я ждал вас каждый день, чтобы сообщить. Мишель Ленорман не заморает память нашей с вами дружбы в угоду злым языкам». Вот как уже даже и дружбы мысленно подивилась Людмила, попутно тихо радуясь тому, что у Лорана на поверку оказались поразительно крепкие нервы. Это было испытание не для слабаков другой бы уже точно подскочил из-за стола с воплями «Что здесь, черт возьми, происходит?». А наш герой хоть ничегошеньки не понимал, но терпеливо дожидался развязки. С видимым трудом справлялся с изумлением, тревожно поглядывал на свою спутницу, однако сигнала СОС не поступало, и вмешиваться в ситуацию никто не приглашал. Напротив, Люсьен беседовала с этим беспардонным импульсивным гражданином, с подчеркнутой любезностью, что окончательно сбивала с толку. А Люда, признаться, просто напрочь позабыла про возможность участия в ее судьбе вездесущего издателя. И ведь зря. Бог бы с тем, что ее история имела все шансы получить максимально широкую, вряд ли такую уж нужную, известность. Тут важно другое. Пресса всегда имела силу не только доносить информацию, но и формировать общественное мнение. И от того, каким бы был тон этой, по счастью, несостоявшейся статьи, могло зависеть многое. Пришлось бы ей бороться с повальным осуждением и пробивать лбом стены неприятия или нет. Особенное значение это имело в свете ее собственных грандиозных планов. И зачем Ленорман так настойчиво намекает на дружбу? Странно ведь, дворянка-то из меня весьма сомнительная по части репутации торопливо рассуждала Людмила, пытаясь быстро сориентироваться, как уже угомонить фонтаны этого, признаться, совсем неуместного красноречия и не сильно отбить издателю его трепетное чистолюбие. Новость он и в самом деле принес хорошую, даже подозрительно, честное слово, ради чего столь хваткий делец решил в убыток собственным тиражам отказаться от горячей темы. Как минимум один вывод напрашивался сам собой. Какой бы трижды или даже 50 раз опальной не была дворянка, разночинцу вроде Ленормана иметь с ней знакомство, а еще лучше дружбу, было очень лестно. Что же на самом деле двигало издателям, понять однозначно было сложно. Быть может, просто по какой-то скрытой пока причине сохранить добрые отношения с Люсьен показалось ему более полезным, чем один раз сорвать рейтинговые куши и потерять столь перспективное знакомство навсегда. А может быть и в самом деле этот голубь мира так редко слышал в собственный адрес что-то приятное, что прежнее Люсино внимание как-то по-хорошему задело этого довольно циничного профессионала за живое. Всякое случается. К тому же сегодня он щедро компенсировал свою, так сказать, жертву в печати впечатляющей сценой на живой аудитории, К слову, если он и дальше был намерен продолжать так громко кичиться собственным благородством на каждом углу, никакой статейки его вовсе не понадобится. Господин Ленорман, воспользовавшись короткой паузой в пылкой речи собеседника, Люда перехватила инициативу в разговоре. «Я всегда знала, что вы не только талантливый, но и добрый, глубоко порядочный человек. И, поверьте, весьма ценю вашу поддержку». «Рад». «В любой момент буду рад проявить всяческое посильное участие», — довольно зарделся тот. «Учту это», — мысленно скрипнув зубом, торжественно кивнула Люся. «Но сегодня, с вашего позволения, господин Лоран». Она жестом напомнила собеседнику, что их тут как бы немного больше, чем двое. «О, понимаю, понимаю». Надеюсь, господин Бальмон не слишком разгневается моему вмешательству в вашу беседу. Быть может, даже наоборот, по достоинству оценит причины, побудившие меня быть столь решительным. Конечно, конечно. На последней грани терпения Люся отделалась от компании газетчика и пошла к своему столику, про себя с тоской добавив «обязательно оценит». Сейчас вот только разберётся, что к чему. Жахнет валерьянки и как оценит. Ей оставалось только приземлиться за стол, пожать плечами и констатировать своему ошалевшему кавалеру что-то вроде «Теперь вы знаете обо мне все. Что она и сделала. Ну, почти так. На самом деле Людмила настолько уже устала волноваться, переживать и терпеливо подбирать слова, что решилась говорить, возможно, прямо. «Господин Лоран, я должна признаться в том, что вы и есть та самая таинственная дама с именем на литеру Л? Да. — Фух, негромко так, но легко и заразительно, — расхохотался молодой человек, от чего у Люси как-то сразу посветлело на душе. — Представляю, что вы думали, когда по пути сюда я рассказывал вам о вас, пытаясь поразить ваше воображение слухами о вашей же загадочности. Мне страшно неловко, но я просто не успела рассказать сама. Да уж, у вас столько друзей, которые поспешили, сделать это за вас. Прошу, простите меня за то, что вам пришлось пережить эти минуты замешательства. Ни в коем случае, ни в коем случае не стоит извиняться. Сегодняшнее приключение — это самое приятное и действительно удивительное, что случилось со мной за последние годы. И все же Люся непроизвольно поёжилась. «Вам неуютно от того, что личные обстоятельства в вашей жизни непроизвольно обнажились перед малознакомым человеком? Мне стало известно о вас многое, вам же обо мне ничего?» Луран как-то просто и безошибочно понял внутреннее состояние своей спутницы. «А хотите, мы уравновесим это несправедливое положение?» Вдруг предложил он «Хочу». Не успев даже подумать над ответом, согласилась Люда. «Обещаю нисколько не приукрашивать свой рассказ, и вы поймете, что вам не из-за чего испытывать неловкость». Вот так и вышло, что вместо того, чтобы вспомнить об объективной причине этой встречи, обсудить возможности перспективного сотрудничества, наметить деловые планы и что там еще полагалось этим двоим сегодня ответственно совершить, Они просто тихо проболтали половину дня у всех на виду. Душевное и тепло. И так интуитивно смело, легко и даже почти доверчиво открываясь друг другу. Ай-яй, кто-то сейчас на такую неосмотрительность наверняка покачает головой, словно и не было у каждого за спиной прожитого опыта набитых шишек.